Глава 6. Среди сановников и владителей гирфельского герцогства до сих пор царило недоумение, а у бездельничавших большую часть дня придворных по сей день не умолкали толкие пересуды насчет отсутствия у графа Приарского достойного его положению украшений из золота и драгоценных камней. Если первые дни после воцарения принцессы Латаны скромный облик ее советника и предполагаемого любовника списывали на сильное разорение доставшегося ему графства, то затем, когда выяснилось, что это не так, начали шептаться по углам о скупости и даже жадности нового владетеля приара. Правда, и эти мысли вскоре развеялись при виде графини Тании, на которой стали сверкать драгоценности неуступающие своим блеском и дороговизной украшениям самой правительницы. Придворным оставалось только недоумевать о причинах подобных странностей фаворита герцогини: пара колец на пальцах и защитный амулет на груди, чаще скрытый под камзолом или рубахой. Вот и всё богатство, что имел при себе граф Игорь. Даже близкие друзья по паданцу, включая дорогую супругу, получили от него малопонятные им объяснения. Не хочу. В реальности у вешен ли граф Приарский золотом и бриллиантами, или как обычно, обряжен в удобный практичный костюм без разницы, парадный выходной, повседневный, боевой или походный. Его появление во дворце, какими бы частыми они ни были, всегда становились событием и привлекали внимание и пересуды всего двора. Наверное, все понимали, кто является генератором необычных Иногда восхитительных, иногда возмутительных, но всегда поначалу непонятных нововведений, которые шли потоком из-под пера правительницы. Сложить два плюс два, то есть заметить, что очередной визит владителя приара почти всегда приводит к появлению нового указа герцогини Гирфельской, мог любой царедворец. Поэтому приезд во дворец советника-правительницы в карете комиссариата – вызвал всеобщее внимание находившихся в парке придворных. Караульные возле парадных дверей при виде маршала Игоря приняли бравый вид и, как землянины учил, принялись есть начальство глазами. — Ого, охнет Гай! Смотрю, ты уже десятник! — попаданец подмигнул стоявшему у правой створки входа гвардейцу. — Так точно, маршал! — Он несколько смущённо, но явно польщённо ответил хмыткой. Вместо Лудогора назначен. Если придворных лезоблюдов Егоров намеренно и показательно игнорировал, то вот с свояками, пусть и соблюдая положенную между командиром и подчинёнными дистанцию, всегда старался быть дружелюбным. Да и имелся в таком поведении некоторый расчёт. Только и лицемерием это не назовёшь. Всё же Игорь сам когда-то тянул лямку рядового, пусть в другом мире, и к солдатской службе относился с искренним уважением, не считаясь сдешним благородным владельем. Лудгур, граф слегка наморщил лоб. Это не тот, с которым ты в авраге двоих истерских офицеров скрутил. А что с ним? Тот самый, раз улыбался десятник. Только в том авраге мы не двоих, а одного скрутили и не офицера а десятника, и он был вескцом. А Луду граф Маен подписал у нашей прекрасной правительницы легионский патент. "Да, рад за него. Но, ну, думаю, твоя офицерская нашивка не за горами", подбодрил Игорь Гвардейца. "Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом". Он равнодушно посмотрел на подходящих из парка к парадной лестнице учтиво приветствующих его придворных и изобразил им взмах рукой прошёл через распахнутые двери в огромное фойе и направился по высоким и широким ступеням на второй этаж, где располагались апартаменты правительницы. Резиденция Герцигении Гирфельской своими размерами лишь примерно на треть уступала зимнему дворцу русских императоров, здесь легко могли размещаться пара-тройка тысяч человек. Сколько же реально во дворце Латаны обитало людей, сказать было трудно сколько многие владельтели, имевшие тут свои апартаменты и комнаты, постоянно в нём не проживали, но регулярно приезжали на короткие или длительные сроки со своими свитами и обслугой. Графня Тания сейчас у дворцовой распорядительницы. Среди групп придворных, встречаемых Егоровым по пути к Герцигине, нашёлся один человек, который решился заступить ему дорогу. Она уже 2 часа как вышла от нашей правительницы. Спасибо за информацию, барон Холодно поблагодарил Игорь, а твоей просьбе я помню. Скорее всего, в ближайшее время смогу тебя порадовать. Буду очень признателен, склонился докучливый Дюренин, надоедавший графу Приарскому с просьбой пристроить одну из семи своих дочерей в свиту герцогини Герфельской, всегда буду рад отплатить. Этот барон Владевший небольшим манором вблизи столицы и служивший в военном отделе дворцовой канцелярии, вышел на советника правительницы через своего начальника графа Моено-Моснского. Егорову проситель показался неплохим мужиком, и поподанц решил ему помочь даже без всякого подношения. Игорь, пусть к счастью не на практике, но в теории представлял, каково это иметь только баб на шее. Сумавиться идти можно. Так что Игорь Мимоходом накануне уже договорился с Латаной принять милую благородную девушку на должность одной из младших компаньонок, это типа земной Фрейлины. Что же касается сообщения барона о том, что Таня оставила подругу и отправилась к Эмилии, так ничего удивительного в этом не было. Две женщины на сносих всегда найдут темы для беседы, тем более что жена парна Кулика находилась уже на последнем сроке беременности и могла делиться опытом с графиней Приарской, у которой живот только наметился. Отплати добросовестной службой, как ты это умеешь, и будем в расчете, землянин не собирался уменьшать приданное ни одной из юных, ни замужних баронет. Старший из них, о судьбе которой хлопотал заботливый отец, еще не исполнилось и пятнадцати. Как обычно, в приемной герцогине Гирфельской было многолюдно. «Кто у нее?» — спросил Игорь у секретаря редуктор, ответил тот. Редактор, поправил секретарь Попаданец. Редуктор это А, впрочем, неважно. Никто из присутствовавших не выразил ни возмущения, по поводу внеочередного прихода к правительнице графа Приарского, ни удивления тем, что он зашёл к ней без доклада и не дожидаясь, пока герцогиня освободится от дел с баронетом Плющом. Со своей виценосной подругой землянин расстался утром, поэтому никаких приветствий от сидевшей на боковом диване у окна принцессы он не услышал. Игорь, посмотрим, потрясла она двумя листами бумаги, которые до этого рассматривала наморщив лоб. Какую выбрать? Попаданец подошёл к правительнице, встав рядом с баранным плечом, и взял в руки протянутые ему листы, на каждом из которых были изображения латаны в профиль. Уже сделали, удивился Егоров. Молодцы. А ты баронет умеешь угодить нашей прекрасной государюне. В словах графа Приарского явно звучала не похвала за быстрое и качественное изготовление гравюры лица герцогини для печатания в газете, а сарказм по поводу нарушения ушлым редактором субординации. Вообще-то представлять тексты и рисунки будущего номера еженедельника должен был советник правительницы. Намёк графа поняли и латаный плющ. Не ругайся на баронета. Заступилась за редактора Герцигена. Это я послала за ним узнать, готовы ли мои изображения или нет. Да я и не ругаюсь, пожал плечами Егоров, рассматривая оба рисунка. Тем более, что сей труд, он, потрез листками, достоин только похвал. Типографские и гравировщики постарались. Их следует наградить. Подруга Поподанца, согласный Внулов, встала и, подойдя к плечу Игоря, вновь посмотрела на свои профили. «Мне кажется, на левом я красивее», — высказала она свое мнение. «Ты на обоих красивее», — не согласился с ней попаданец. «Мастерам удалось очень хорошо передать твой прекрасный облик. Но на правом еще и лучше видно и твоей глубокий ум, рассудительность и доброта. А именно доброта, учитывая, что первая колонка будет с твоим обращением к подданным по поводу устранения последствий бунта». Это как раз то качество, которое в данном случае будет более уместным явیتно обозрением. Винценосная подруга рассмеялась и кулаком больно ткнула Игоря в бок. "Прекрати", потребовала она. "А лестицов мне и без тебя хватает. Но ещё хуже, что я не всегда понимаю, когда ты шутишь, а когда говоришь всерьёз". Баронет Плющ в первый, но, наверное, не в последний раз, став невольным свидетелем общения правительницы с графом Приарским, боялся даже дышать, стоя с выпученными глазами. Правительница же, как бы и нежиманилась комплиментами друга, была довольна. Да и какая женщина их не любит? Игорь по тому и не уставал говорить своим близким подругам добрые слова. Для него ведь это являлось не просто лестью, с каким-то меркантильным умыслом, о простых человеческих желаниях сделать дорогим ему людям приятное какие могут быть чутки мои агерцигеня хочешь на рисунки эти посмотри хочешь в зеркало красота не обыкновенная так что всё честно без всякой лести землянин опустил левую руку оставив только предлагаемое им изображение думаю вот этот рисунок но решать естественно тебе как скажешь так и будет а саму статью читал уже Я её ещё не видела. Латана забрала у Игреева бюлдока с изображением своих профилей и направилась к креслу за своим рабочим столом. Баронэт, я тебя не держу. Вечером перед ужином буду ждать тебя с проектом текста моего обращения, и тогда уже определюсь, какой мой профиль печатать в Герфильском вестнике. Когда плющ чуть ли не на цепочках двинулся к выходу из кабинета, попаданец его задержал. Подожди. Колонки с происшествиями и преступлениями пока не формируй. Будем делать целый репортаж про разгром пиратской банды работорговцев, предупредил он редактора. Делиан схватил Ян Кутисцев. Удивилась правительница. Мне тайная стража ничего не докладывала. Он опять силами стражи обошёлся. Кстати, ты же был у этого алкаша сегодня, как я понимаю? Что там с расследованием и поиском подстрекателей недавних беспорядков? Баранет, у меня пока для тебя всё. Можешь идти. Вести подобные разговоры в присутствии представителей СМИ власти не стремились и на земле, тем более не собирался этого делать Егоров, ответив на вопросы подруги лишь после того, как за редактором закрылась дверь. Ян Кутерццы будут схвачены завтра ночью. Дельян давно не алкаш, перестань уже вспоминать его прошлые грешки. Расследование идёт, но не без проблем. Наглец и надолго отвлекает свою виценосную подругу от текущих дел, а она ими была загружена по самую макушку, не зря в её приёмной так много толпилось народа. Егоров не стал. Попаданец лишь вкратце доложил свой план по захвату пиратов и освобождению их жертв. Не забыл он замолвить словечко за проставолосевшегося комиссара Деляна. Латана, как и очень многие другие руководители, что в этом средневековом мире, что в технически развитом мире земли, смешивало личные отношения со служебными. Для дела такой подход был вреден, зато в данной конкретной ситуации бывшему боцману играло на руку. Максимум, что ему грозило, даже без заступничества попаданца, Это несколько увесистых оплеух от герцогини, но теперь не будет и рукоприкладства. — Балбес, — высказалась о комиссаре правительница, — говорила же ему, отдай схваченных тайной стражи. Его желание выслужиться передо мной уже не в первый раз заканчивается конфузом. Заметил? — Заметил, — согласился Игорь и взял положенное перед ним в ходе разговора тезисы речи герцогини на Большом Совете, который должен состояться через три дня. Я возьму, если не возражаешь. Почитаю, что ты надиктовала своему индюку. Зазнаваться начинает твой котёночек. Да. Свои предложения сформулирую и доложу. Идёт? Идёт. Когда? Послезавтра с самого утра. Заодно с результатами освобождения из пиратского плена наших детей и юношей. В Большой совет герцогства входили владельцы графств, высшие сановники дворцовой канцелярии. Иногда, как в случае с графами Мояном Моснорским и Лоймом Ремским, это были одни и те же люди. Главные жрицы столичных храмов порядка и хаоса, хотя Игорь и не доумевал, какого чёрта им в совете делать, если они подчиняются в своей деятельности не правительнице, а имперскому жреческому синоду. Градоначальник столицы, представитель гирфельских гильдий, один от всех, и теперь еще глава портального клана, введенная в состав главного законодательного, исполнительного и судебного, три в одном, органа государственной власти. Знавший кое-что про устройство власти в земном средневековье, Егоров с удивлением узнал, что большой совет созывался не только чтобы обсуждать и одобрять решения сюзерена, но и голосовать. Реально в Арване уже присутствовали зачатки демократии, хоть пока только на высших уровнях. Однако, поскольку право созывать совет имел только государь, о прозакрытые голосования из здесь и слыхом не слыхивали то демократичность правления оказывалась весьма условной и хорошо в данной ситуации. Так получилось, что на предстоящем мероприятии из всех присутствующих лишь граф Приарский был голубем, да еще имелись две голубицы, сама правительница и глава портального клана графиня Тания. Остальные члены Большого Совета, включая и обоих жрецов, относились к ястребам – поддерживая организацию военной кампании против сторонников королевств. Об этом поподанцу доносили со всех сторон. Как ближайший советник Герцигени, он обзавёлся большим штатом добровольных стукачей, не прилагая для этого никаких усилий. Естребиная позиция латаниных подданных объяснялась вовсе не симпатией к империи или антипатией к королевствам, а банальной жаждой наживы. «Феодализм, такой феодализм!» С нотками юмора думал о таком положении землянин. Лишний раз ломать через колено в целом лояльных герцогиней-вельмож Егоров считал не самым умным действием, поэтому он очень ответственно решил подготовиться к выступлению с Чузы Реншем. Свиток с набросками ее мыслей Игорь развернул, как только вышел в дворцовые коридоры и принялся читать на ходу, привычка, которую он приобрёл ещё в родном мире, направляясь к покоям Эмилии, где находилась его драгоценная во всех смыслах супруга. Наверное, любой мужчина перед вступлением в брак испытывает некоторые тревоги. Вот и попаданец перед тем, как предложить Тане Молц в свою руку и сердце, некоторое время давил тапком любви тараканов у себя в голове. Главное, чего она опасался, так это того, что жена начнёт чрезмерно его опекать и черезчур заботиться о безопасности мужа, ограничивая ему свободу действий. К счастью, опасения оказались напрасными. Таня понимала, что владетель графства, маршал Герцк твой просто уважающий себя мужчина, не может избегать риска всю жизнь прячась за своих телохранителей или сидеть, запершись за стенами своего замка. Узнав от явившейся в гостиную Эмилии супруга об его намерении лично участвовать в захвате пиратского судна, графиня Приарская никакого восторга, конечно, не испытала, но ограничилась тяжёлым вздохом и поцелуем. Оставайтесь на ужин, предложила Эмилия. Сегодня вечером граф Лоэм прибудет, и главный казначей приглашён. Ты вроде бы хотел с ним поговорить? напомнила она Игорю, успев ещё Попаданец поднялся с кресла и протянул руку для помощи супруге. «Разговор у меня с ним не застольный. А нам пора и честь знать. К тому же нас и дома неплохо кормят». В свой замок чета графов приарских вернулась, воспользовавшись порталом в малом тронном зале. Все же хорошо, что Латана не стала перестраховываться и оставила его действующим. По возвращении Игорь вызвал к себе Лена Гарки, командира своих янычар. Ну что, отобрал парней? спросил он его, когда тот явился. Да, командир. Как ты и говорил, 11 самых молодо выглядящих. Все ребята обучены, умелы и рвутся в бой, улыбнулся Гарки. Хорошо, что рвутся. Приведи их ко мне перед отбоем. Я им обрисую задачу.